Я воспитывался с той, кого я люблю, и мне кажется, что она питает ко мне те же чувства, что и я к ней. «Поезжайте скорее, господин Доброжилон, и поскорее возвращайтесь. По вашем приезде мы увидим двух счастливцев, ибо я надеюсь, что на пути к вашему счастью нет препятствий. Увы, принцессы есть большое препятствие. Какое же? Воля короля. Воля короля?»